Глава 52 «Что с настроением?» Камиль бросает на меня озадаченный взгляд, после того, как я во второй раз односложно отвечаю на заданный вопрос. «Ничего», – отвечаю, покусав губу. Глупо устраивать допрос по дороге, но и разговаривать с ним, как ни в чем не бывало, тоже не выходит. Слова, сказанные Виктором, прилично выбили меня из колеи. Правда? Вздохнув, я поворачиваюсь к нему. «Просто не хочу говорить об этом в машине. Давай доедем хоть куда-нибудь». «Хорошо». Сбросив скорость, Камиль плавно выкручивает руль и останавливается возле заправки. Судя по включенным аварийкам, разговаривать он планирует прямо здесь. «А другого места не нашлось?» Бормочу я, мысленно репетируя тон, которым буду вести этот непростой разговор. Чем раньше проясним недоразумение, тем лучше так что случилось несколько секунд поразглядывав ногти, но так и не придумав как начать я решаю спросить в лоб почему автомобили в твоем салоне дешевле чем у других у других это в салоне твоего нынешнего работодателя приспрашивает камиль прищурившись даже забавно что начало разговора следует тому же сценарию что и с виктором И во многих других тоже, «Все просто. Наши авто привезены из США и Европы. Отсюда соответствующая стоимость. Местные дилерские машины априори стоят дороже. Конкурентные цены настолько тебе испортили настроение». «Это правда, что ты скупаешь битые машины на аукционах и продаешь их, как небитые?» Не сдаюсь я, игнорируя его шуточный тон. Лицо Камиля серьезнее, и в нем появляется намек на раздражение. Некорректная постановка вопроса. Мы действительно покупаем битые автомобили на аукционах, восстанавливаем, проводим предпродажную подготовку и после этого их реализовываем. Это обычная практика, не понимая суть обвинения. Он прав. Многие действительно этим занимаются, и в этом нет ничего противозаконного. Наверное, меня задевает то, что этим занимается именно Камиль. Скупает хлам за бесценок и продает его здесь. Мне всегда казалось, что этим занимаются только беспринципные барыги. А покупатели знают, что они приобретают битый автомобиль? Зависит от их дотошности. С явным нетерпением поясняет он. Если кому-то интересно узнать всю историю автотеки, они могут забить ВИН-код в нужную программу и получить полный расклад. Мы ничего не скрываем. Я поджимаю губы. А тот Мерседес который ты так щедро мне подарил, тоже куплен на аукционе списанных машин? Нет. Ледяным тоном чеканит Камиль. Этот автомобиль был привезен из Европы практически новым. Его продавал мой знакомый, которому срочно понадобились деньги. С тем, что конфликтная энергия исходит от нас обоих, быстро успокоиться у меня не получается. Мне нужно ковырять больную тему глубже, пока я не докопаюсь до истины тем более, что на главный, волнующий меня вопрос, отрицательного ответа я пока не получила. «Поэтому ты меня отговаривал от красного Мерседеса? Потому что он был битым и восстановлен кое-как». «Я настаивал на белом, потому что у него лучше комплектация, и потому что небитый автомобиль всегда лучше битого». «Думаю, это и так понятно». «Тогда почему ты не занимаешься небитыми авто?» Для чего заполнять рынок заведомо некачественным товаром? Кругом и так полно хлама. Я думала, ты придерживаешься другой идеологии». Камиль багровеет. «Во-первых, мы не продаем хлам, а даем возможность купить добротный немецкий автомобиль в максимальной комплектации по цене базовой. Во-вторых, не нужно учить меня, как и на чем мне строить свой бизнес». «Идеологические проповеди прибереги для кого-нибудь другого». «Ладно». С мнимой покорностью соглашаюсь я, тогда как внутри все клокочет от возмущения. «Я задам еще один вопрос, но ответь на него честно. Не помню, чтобы когда-нибудь я тебе врал», — отрезает он. «Врать, может быть, и не врал, но и правды не говорил. Ты вопрос задавать будешь?» Это правда, что в прошлом вы с бородачом угоняли машины, перебивали номера и продавали. До этой минуты я и сама не осознавала, что этот разговор будет иметь для меня такую важность. Даже мышцы сводят от напряжения, пока я жду, что Камиль мне ответит. «Да», – произносит он после короткой паузы, холодно глядя мне в глаза. «Не знаю, почему тебя вдруг так это заинтересовало. В моем прошлом бывали вещи и похуже». Внутри меня что-то падает. Кажется, я рассчитывала, что Камиль станет все отрицать. В таком случае я бы безоговорочно ему поверила и пробитый хлам бы забыла. «Почему меня это заинтересовало?» Переспрашиваю я, дрожащим от напряжения голосом. «Может быть, потому что каждый день вижусь с тобой, разговариваю по телефону и занимаюсь сексом. Потому что мне не все равно, с человеком каких моральных качеств меня связывают отношения». И что этот факт говорит обо мне, как о человеке?» Переспрашивает он, откидываясь на спинку кресла. Будто подчеркивает тем самым отчуждение между нами. Однако сейчас меня это нисколько не смущает. «Потому что я точно знаю, что права, а он нет. Многое, Камиль. Например, то, что ты способен украсть имущество другого. Взять вещь, которая тебе не принадлежит. Ты всерьез так думаешь?» А что мне еще думать, если ты сам только что подтвердил факт угона чужих автомобилей? Или ты считаешь, что угон и воровство – это не одно и то же? А ты, видимо, решила прочесть мне лекцию о нравственности. Впервые за долгое время Камиль повышает голос. Ты опоздала с ней лет примерно на двадцать. Скрестив руки на груди, я отворачиваюсь к окну. Меня буквально разрывает от возмущения и неприятия. Отвратительно. Я так гордилась своей работой в автосалоне, восхищалась тем, как Камиль ведет дела, но оказывается его бизнес вовсе не плод упорного труда. Они с Булатом просто взяли и обворовали людей, чтобы его начать. Я так понимаю, ужинать сегодня мы не пойдем? – спрашивает Камиль спустя минуту. Я мотаю головой. Выскакивать из машины и убегать я больше не планирую. А вот молча доехать до дома и подняться к себе в квартиру одной. Да.